Я помолчал, размышляя над его рассказом, всеми его доводами. Я думал о добрых задатках, которые обнаруживались у него в начале его жизненного пути, и о том, как все хорошее было уничтожено в нем отвращением и презрением, с которым к нему отнеслись его покровители. Подумал я также об его физической мощи, его угрозах, Создание, способное жить в ледяных пещерах и убегать от преследователей по краю неприступных пропастей, обладало такой силой, что с ним трудно было тягаться. После длительного раздумия я решил, что справедливость, как по отношению к нему, так и по отношению к моим ближним, требует, чтобы я согласился на его просьбу. Обратясь к нему, я сказал, — Я исполню твое желание, но ты должен дать торжественную клятву навсегда покинуть Европу и все другие населенные места, только получат от меня женщину, которая разделит с собой знания. Пленус, солнцем и голубым сводом небес!» — воскликнул он. «Плянусь огнем любви, горящим в моем сердце, что, и исполнив мою просьбу, ты больше меня не увидишь, пока они существуют. Возвращайся домой и приступай к работе. Я буду следить за ее ходом с невразимой тревогой». И будь уверен, как только все будет готово, я появлюсь. Произнеся эти слова, он поспешно покинул меня, вероятно, боясь, что могу передумать. Я видел, как он спускался с горы быстрее, чем летит орел, и вскоре он затерялся среди волнистого ледяного моря. Рассказ его занял весь день. Когда он удалился, солнце уже садилось. Я знал, что мне нужно немедленно спускаться в долину. Так вскоре все погрузиться в темноту, но на сердце мне было тяжело. Это замедляло мой шаг. Поглощенный мыслями о событиях прошедшего дня, я с трудом пробирался по узким горным тропинкам, то и дело рискуя оступиться. Была уже глубокая ночь, когда я подошел к месту привала, лежащему на полпути, и присел около источника. По временам в просветы между облаков светились звезды, передо мной поднимались высокие сосны, Кое-где они лежали поваленные. Это была суровая картина, возбудившая во мне странные думы. Я горько заплакал, в отчаянии сжимая руки, я воскликнул. О, звезды, тучи и ветры, вы насмехаетесь надо мной. Если вам действительно жаль меня, лишить меня чувств и памяти, превратите в ничто, если вы этого не можете, исчезните и оставьте меня во тьме. Это были бессвязные мрачные думы. Не могу описать, как угнетало меня мерцание звезд, как я прислушивался к каждому порыву ветра, словно бы то был зловещий сирок, как грозивший мне гибелью. Уже рассвело, когда пришел в деревню Шамуни, сразу же не отдохнув, я направился в Женеву. Я не мог разобраться в выревавших меня чувствах меня навалилась тяжесть, огромная, как гора, она притупляла даже мои страдания. В таком состоянии я вернулся домой и предстал перед родными. Мой изможденный вид возбудил сильную тревогу. Но я не отвечал ни на один вопрос, когда был в состоянии говорить. Я осознавал, что на мне тягачает проклятие, я не имею права на сочувствие. Мне казалось, что я никогда уже не буду наслаждаться общением с близкими». Однако я и теперь любил их самозабвенно. Ради их спасения я решил посвятить себя ненавистной мне работе. Все другие стороны жизни отступили, точно сон перед перспективой этой работы. Только одна эта мысль и представлялась мне ясно.